Картина вторая. Другая комната дома управления. Интерьер в стиле НТР. Идёт беседа с Христорановым. Его подошвы чёрные, резиновые, прямоугольные, подбитые белыми гвоздями, как фишки домино. У всех героев теней нет. Какая же тень? на прозрачном полу. Над Христорановым падает чёткая тень. Она похожа на закруглённые маникюрные ножницы. Судя по тени Христоранов, кривоног, не скоросол, стоит руки в боки. Слева над столом воливые подмётки дома управа, справа отец Ворава. Он в белых тапочках. Хей, Старанов. Гражданин, домоуправитель. Зачем так круто? Скажу как единомышленнику-атеисту, по-вашему мы банда, по-нашему бит-группа. Иконоборцы, активистов, отец Ворава, он Равы, Хиросимов. Век космонавтики. Домоуправ конкретней, а Богоматери. Хромосомов у царских прат мы сверили наши шейки, мы работали в ритме шейка, но тут и шейки, как приздачие к ГТО. Вы мне утешительницу не шейте. Домоуправ: а кто? Хор кабзонов поёт Переберём участников ансамбля Хуисху, ху, как на духу. А. Храм Оломов, разряд по самбо. И не тот умок, не мог. Эб братьях Мрясовы, Валентин Валута из архивного института, меньшой Малюта, Арон и Арапаглы. не могли мальки в эдик эдипов комплекс не мог честный хлопец отец ворова о он равы хронологов г хорошо бы второй разряд собрал на заводе боевой автомат отбыл срок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 Раньше синтезировали икру из нефти. Пора получить бы нефть из кры хрома сапожков, продолжает Д. Филиппов Жерар. Не мог хоть бы и желая, есть признак, думал прав, зевая: "Кто ж? Может быть, призрак появляется?"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 Отец Вораво он равы засыпает. Призрак смущённо растворяется, дверь растворяется и в скрипе входят хиппи. Хор хиппи. Мы загадка для таможни. Кило волос и ничего ещё. На нас такие клюёши, что их можно закидывать как плащ через плечо. Хоть мы провозим ежегодно таблетки и гашиш, срец и опиум для народа, мы не причастны к уводу утешительницы сердец. Входят водители. Водители. Мы водители. Мы видели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 не отражается. Тут у меня несправедливо отбирают права. Домауправ милиции всегда права. Водителе, ах, права? Ну тогда и ищите сами. Уйдём, Саня. Уйдём, Сева. К кому в район, Сева? Говорит Легнее перестроился вправо я. И зеркальце говорит неисправное: "Мы, водители, мы не видели. Нам пора в ГИБДД. Хресторанов эти не могли мелкие таксисты. Решается срок. Скостите. Добавлю Но не для протокола. Была у нас вроде прокола особого женского пола. Влипли во иконостасия Филиппова. По кличке мисс Икона. Бёдра узкие, плечи законные, по-вашему главарша, по-нашему администратор. Холодная и гибкая, как хлыст для стада. Глаза